Счастлив, как никогда еще. — И вы принимали участие в этом большом сражении, Бражелон? — спросил бывший мушкетер. — Да. — И бой был жестокий, говорите вы. Принц лично водил войска в атаку одиннадцать раз. — Это великий воин, Бражелон. Это герой. Я не терял его из виду ни на минуту. О, как прекрасно называться принцем Конде и со славой носить это имя!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 Затем Атос взял гостя за обе руки и пристально посмотрел на него. «Но что с вами, милорд?» — спросил он. «Вы, кажется, столь же опечалены, сколь я обрадован». «Да, мой друг, скажу вам больше. Именно ваш радостный вид увеличивает мои опасения». С этими словами лорд Винтер осмотрел осмотрелся кругом, точно ища место, где бы им уединиться.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 — Д'Артаньян состоит на службе, — сказал Атос. — Он солдат и повинуется существующей власти. Д'Артаньян не богат и должен жить на свое жалование лейтенант Такие богачи, как вы, милорд, во Франции редкость. — Увы, — произнес лорд Винтер, — в настоящую минуту я так беден и даже беднее его. Но вернемся к вам. — Хорошо. Вы хотите знать, не мазоринист ли я?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 Дойдя до гостиницы лорда Винтера, он постучал в дверь кулаком, и когда дверь отворили, молча поклонился милорду. Назад шли в том же порядке. Проницательный взгляд Гремо не заметил ничего подозрительного, кроме какой-то тени, которая притаилась на углу улицы Генего и набережной. Ему показалось, что он уже раньше заметил этого ночного соглядатая. Гремо бросился к нему, но не успел настигнуть.